Глава двадцать восьмая. Час Волка. Это бойня — достойная уровня стальных рейнджеров. Ярость. Плающая, взрывная ярость. В момент, когда я поняла, что стальные рейнджеры вторглись в мой дом и убивали пони внутри... Мой взор окрасился красным, как никогда раньше. Мои нервы горели, трещали электричеством. Я хотела кинуться в бой, устроить бойню, разорвать этих сучар на куски и топтать, пока те не превратятся в кровавую кашу под моими копытами. Но мои враги, убийцы, осквернившие мой дом, были не здесь. Пройдут часы, даже если Каламити будет мчаться на своей максимальной скорости, прежде чем мы доберемся до стойла два. Я хотела причинять боль прямо сейчас. Мое тело, разум и душа кричали о справедливости возмездия, но я не могла его получить. Даже некого было ударить. Вокруг меня были только друзья. Так что я просто стояла и молча предавалась ярости. Они были достаточно мудры, чтобы не вмешиваться. «Думаете, я хотел этого?» — огрызнулся стел Хувс, нервно расхаживая по салону. Стоило два. Было домом для семьи Apple Джек. Если хоть кто-то из семьи Apple еще жив, то он живет именно там. Я не говорю, что ты хотел этого, огрызнулся вот этот каламити. Лишь что ты не охренеть, как старался остановить. Я лишь говорю, что твои старания были недостаточны. Рыжий Пегас прибавил еще скорости, несмотря на то, что уже был почти на грани истощения. И теперь моя очередь. Ксеник наблюдала за спором, в центре которого была на этот раз не она. Повернувшись к Вильвет Ремеди, она спросила. — Это ваш дом? Твой и малышки? Почему стальные рейнджеры атакуют его? Вильвет Ремеди покачала головой, горячие слезы текли по ее угольным щекам. Ветер хлестал белую гриву. Ресурсы. Ничего более. Все, что они видят, это функционирующая стойла. Один лишь водный талисман — уже бесценное сокровище, как и яблоневый сад. Она закрыла глаза, содрогаясь в тихом рыдании. Как максимум, хотят его в качестве базы. Моя ярость угасала, неспособная поддерживаться без возможности выплеснуться. За ней медленно нарастали шок, грусть и страх, готовые накрыть меня с головой, как только выгорит пламя гнева. «Вы не можете просто войти и начать убивать сальных рейнджеров!» Топнул Стилхус. «Не пойму, почему нет. Насколько я вижу, они ничего более, чем банда высокотехнологичных рейдеров, охотящихся на невинных!» Каламити стукнул по своему боевому седлу, меняя боеприпасы. «Пони, подобные им, должны умереть, и моя цель — принести им смерть. Такова моя политика!» Стилхус повернулся к велетремеди. «Поговори с ним!» «И что сказать?» Голос вельвет был тверд, как сталь. Но «Ну, для начала, что это самоубийство?» «Вы, пони, действительно думаете, что можете взять на себя несколько отрядов рыцарей и паладинов в магической броне?» Слова Гуля попали в самую точку. Это было нам не по силам. Одним только богиням известно, сколько стальных рейнджеров. Сейчас там, внизу, каждый вооружен до зубов в броне, с боевым опытом гораздо больше нашего собственного. Как же я собиралась спасти стоило два? Как? Я начала вспоминать пони, с которыми выросла. Моих учителей, моих сверстников, каждого пони на моей первой и единственной вечеринке с ночевкой. Я почувствовала себя раздавленной грузом ответственности, что даже не смогла дышать. — Вы будете удивлены тому, на чем способны, — сказал Каламити. Бронированный гуль повернулся к Пегасу. — В этом я на вашей стороне. — Ты неужели? — спросила я, наконец, прервав свое молчание. Все остальные обратили свой взгляд на Стилхуза. Стальной рейнджер, вечно подчиняющийся солдат, был загнан в угол. Он был вынужден выбирать между преданностью нам и своей присягой им. — Будь выбор настолько прост, — Он был бы однозначно не в нашу пользу, но я видела его, видела то, что творится у него в голове. Через его воспоминания, клятва Стилхувза была не министерству военных технологий, она была ей, Джек, И когда требовалось защитить ее, не было такой морали или клятв, которые он считал бы столь священными, чтобы позволить им стоять у него на пути. И если все еще было так, то у нас имелся шанс. Стилхуфс не ответил. Нехороший знак. Но такое решение было достаточно трудно и без принуждения. Я не смела давить на него. Я нуждалась в нем. Я нуждалась в них всех. — Просто зашибись, — проворчал Каламити. — Ты хоть можешь, по крайней мере, пообещать, не палить нам спины, когда решишь, на чьей стороне? Я хотела сказать Пегасу, чтоб тот заткнулся, но знала, что у него было право высказаться. И сейчас он был единственным, кто из кожи вон налез, чтобы просто доставить нас туда. Но если у меня и был хотя бы один малюсенький шанс не дать стоил упасть, не дать всем тем пони, что я знала умереть, мне нужно было сплотить моих друзей, мы должны были быть сильными. Но вместо этого я впала в отчаяние, а команда моя тем временем раскалывалась на части и засорившей в ней напряжение. «Раз уж мы даем обещание, возможно, Литл Пип пообещает нам в случае победы не принимать никого из них в команду!» Осуждающий съязвила Вельвет. Я остолбенела, хватая воздух губами, будто получив жестокий удар промеж ног. «Да брось, Литл Пип», — сказала Вельвет и Меди, закатывая глаза. «Я просто не могла не заметить твою привычку коллекционировать пони, а теперь еще и зебр». которым почти удалось тебя убить. Она встряхнула гривой. — Надо признать, иногда мне кажется, что эта часть тебя пытается мне отомстить. — Что? — Не, ну какого хрена? — Ну, исключая тот факт, что именно я каждый раз собираю тебя по кусочкам, также на мне еще лежит и небольшая ответственность. — Почему ты вообще застряла здесь? — уточнила Вильвет. Ее обычный красивый голос звучал дергано. Я могла сказать, что это было возвращением противной, стервозной ремеди, которая плохо думала о друзьях, чтобы справляться с ужасами вокруг себя, и действительно надеялась, что мы оставили эту ремеди позади. Но она была там, похороненная под поверхностью, только и ждущая, чтобы вылезти на поверхность в трудную минуту. — Ты уверена? что часть тебя не пытается наказать меня, окружая напоминаниями всех моментов, когда ты была на волосок от гибели. «Погодите -ка — Погодите-ка, — оглянулся Каламити, — вы так обо мне думаете? О, богини, я не знаю, смогу ли я сделать это даже с вами, но без вас точно не могу. — Прекратите! Все вы! Я топнула передним копытом, дрожа, не время для сейчас для разногласий. Наш дом, мой дом, они нуждаются в нас! «Чем мы им поможем, если сами уже готовы перегрызться?» «Ах ты ж, блин, воскликнул Каламити, ты провалитал, пип. Извиняюсь!» «Как и я», — сказал Вильвет Ремеди. Хорошая Ремеди снова возвращалась. По крайней мере, пока. «Я... я не знаю, что на меня нашло. Полагаю, не очень хорошо с этим справляюсь». «Итак», — спросил Стил Хувс, спокойным голосом, делая вид, что ничего не произошло. «У тебя есть план?» Я почувствовала порыв ветра на моей шерсти и гриве, колыхнувший мой комбинезон под сидельными сумками и броней. Я посмотрела на них обоих, неожиданно почувствовав себя совсем мелкой. Мой взгляд упал на Вельвет. «Это не может быть только моим решением, Вельвет. Стоило два, было и твоим домом тоже». Мои глаза умоляли ее. Я молча просила ее помочь мне. «Пожалуйста, Вельвет». «Пожалуйста, не позволяй всему этому взвалиться на меня! Это наш дом, а не наши пони! Я не могу нести то, что их жизнь или смерть будет висеть на мне, просто не могу!» Вельвет смотрела на меня. В ее полных слез глазах я видела доброту, которая сказала мне, что она поняла и возьмет от меня столько этого нелегкого бремени, сколько сможет. Вилетт повернулся к остальным. «Стеху справ. Я сомневаюсь, что наша огневая мощь достаточно, чтобы справиться с остальными рейнджерами. И даже если мы победим, мы просто не сможем обойтись без потерь. Таким образом, сначала вход идет дипломатия. И я кивнула со слезами благодарности. Внезапно я вновь смогла дышать. На горизонте показалось странное оранжевое свечение, словно приближение сердитого рассвета. Но свечение это было в неправильном направлении и появилось за много часов до первых признаков дневного светила. Солнце и луна, хоть и были дикими, поднимаясь и садясь по их собственным прихотям, но даже у тех прихотей, казалось, была точность часового механизма. — Ну и на что мы смотрим? — Пжары, — ответил Каламити, — это где-то за вечно диким лесом. Похож, красный глаз подпалил всю заднюю часть. Думаете? «Войска Красного Глаза могут быть близко к стойлу-два?» — усомнилась Ксенит. «Никаких шансов!» — ответил Каламити. «Эти пожары отсюда в дне пути! Нету причин думать, что они могут быть в по Паневиле!» Я прислонилась к Вливатремиде, используя мягкое тело для физической поддержки, вдыхая ее аромат, чтобы успокоиться. Я все еще дрожала, пытаясь усмирить себя, отбиваясь от волн чередующейся ненависти и мрачного горя. Стресс изничтожал меня, и, чувствую еще немного, я бы взорвалась, ну или раскололась бы на части. часть. Льветримиди позволила себе отвлечься на разглядывание освещенных огнем облаков вдалеке. Я помню день, когда только покинула стола два. В пильне облаков были просветы. Я видел настоящий солнечный свет. Он был наипрекраснейшим и согревающим. Прекраснее. Чем что угодно, чем я сталкивалась с жизнью. Я подумала, раз есть такое великолепие вроде этого снаружи, не может быть плохо. Она уныло усмехнулась. С тех пор ни разу не видела солнца. Иногда я задумываюсь, не из-за этого ли мир ощущается таким темным и безнадежным. Я помнила похожие просветы в облаках, изливающий с высока нежный лунный свет на меня и монтировать Джека, когда мы столкнулись мордок морде на мосту у Поневили. Такое ощущение, что это было целую вечность назад. Гась, ответил Каламити, пропустив мимо ушей душевность и красоту примечаний в эльвет. Вечно дикий лес не работает, как надо. У Пегаса всегда были проблемы с покрытием облаками этой местности. Словно бы облака хотят двигаться сами по себе. Облачный занавес там иногда бывает весь как в заплатах. смотрел в другую сторону, глядя своими окулярами в темноту. Наконец, он нехотя сказал: Я не понимаю, зачем старейшине Блюбери Сейбр делать это? Мне было ощущение, что Вельвет Ремиди уже весьма хорошо разъяснил этот вопрос ранее. Стилхуфс выдохнул. Оно очень далеко от ее территории. Старейшина Блюбери Сейбр, старейшина Филидельфийского отделения старинных рейнджеров, стоило два. Технически находится на территории моего старейшины и Мейнхэттенского отделения. У! -у, -у. Они не могут удерживать Филадельфию», — предположила я. Красный глаз продолжает укрепляться. Позиция остальных рейнджеров там застойная, если не безнадежны. Я думаю, Вельвет права в том, что им нужна новая база. Гуль кивнул под своей броней. Как бы то ни было. Скорее всего, захват Стоила-2 должен был быть обязанностью старейшины коттедж -Чиза. Для него отсутствие при захвате было бы серьезным нарушением протокола. А когда двое старейшин в одном месте, я бы не назвал это мудрым ходом. Спереди заржал Каламити, позволяя ногам взмыть воздух и высунул свой язык, выражая отвращение. — Че, серьезно? Вашего командир зовут Коттедж-Чиз? Творожок? Его чё, родители не любили или типа того?» Стилхус усмехнулся, несмотря на неприятную ситуацию. «Он предпочитает зваться просто Коттедж». «А я люблю творог», — произнесла этихим тихим голосом. «Эй, быть может, это ваш старейшина Коттедж-Чиз втягивает Блюбери Сейбр в то же, во что она втянула Литл Пип?» — предложил Каламить. «Пслает ее в какое-нибудь гиблое место?» «В конце концов!» Не верит же он в эту чушь про то, что у Министерства Крутости секретные агенты в стойлах и прочий вздор. — Ну, может быть, не полностью вздор, — пробормотал я себя под нос. — Чё ты имеешь в виду, Пип? — Дерьмо, — Каламити услышал меня. — Ну, я о том, что я видел Рейнбоу Дэш и Пинки Пай, подготавливающих Зикору быть двойным агентом Эквестрии. Рейнбоу Дэш сказала... что Зикора занималась у лучших тренеров министерства крутости, что звучало как будто МК занималась множеством подобных вещей. Я была встречена ошеломленной тишиной. Молчали все, кроме Пайерлайт, которая с любопытством ворковала что-то вельвет. Я была слегка обеспокоена, что упоминание того, что у меня был шар памяти Срейнбодж, заставит Каламити потребовать реколлектор. И не хотела, чтобы мой друг Дашит потерял себя в шаре памяти, как это случилось. с и шаром флотершай. «Зикора?» — спросила Ксенит. Ее экзотический голос замедлился и стал более осторожным. «Ты имеешь в виду Зикору из хижины Зикоры в вечно диком лесу?» «Упс». «Ну да. Оказывается, она была подругой министерских кобыл и избрала...» «Будет ли хорошей идеей рассказать Ксенин, что Зикора работала под прикрытием, чтобы предать зебр?» «Зикора была предателем!» — рыкнул Стилхус. «Она продавала оружейные технологии зебрам!» Он шагнул ко мне. «Она пыталась отдать им ту проклятую винтовку, которая пробивала броню стальных рейнджеров!» «Вот же ж хрен!» «О, нет, не совсем. Это было часть ее прикрытия!» «Нет, это не так!» — непреклонно продолжал настаивать на своем Стилхус. «Флаттершай была знакома с зеброй?» — спросил голос Вильвет Тремеди: По крайней мере, хоть это откровение слава богиням вряд ли станет поводом для чего-нибудь плохого. — Эй, литл пип, может, ты расскажешь нам что-нибудь, что там в шарах памяти, которые ты вечно смотришь? Я вздохнула. Даже если стараться не упоминать личные воспоминания, как в шарах памяти Стелхуза, или опасные вроде тех, что связывали Флаттершай с проклятыми мега-заклинаниями, Это обещало затянуться надолго. Но часть меня благодарила Каламити за то, что он сменил тему. Нам все-таки нужно было лететь еще несколько часов. Пекучая копыта означает что? Но она так и сказала. Я все еще была ошеломлена этим, как будто только что это пережила. Я все еще привыкаю к мысли о Флоттершай, домогающейся Джек. — рассмеялась Вельвет. Пусть даже это было во благо. Ее глаза блеснули, когда она посмотрела на меня, и я повесила голову. Мне уже пришлось помучиться после той оговорки про двери амбара, и я внезапно ощутила уверенность, что Вельвет Ремедя теперь почерпнет совершенно новое вдохновение в поступках желтой пегаски. Ксенит наклонилась ко мне и подтвердила мои подозрения. Ты обречена! Стилхуфс был аномально молчалив, даже для неразговорчивого гуля с тех пор, как я растолковала то первое воспоминание. Сначала я подумала, что откровение насчет Зикоры затронуло его или, возможно, подтверждение его теории Министерства крутости. Со временем я отважилась предположить, что причина была не в этом. Я подозревала, что, скорее всего, пока мы были отвлечены от конфликта, что ждал нас сто или два, Стил Ховс был глубоко погружен в свой собственный душевный беспорядок и старался разобраться с ним, насколько возможно до того, как наступит момент выбора. В некотором смысле он был крепче всех нас здесь собравшихся, или во всяком случае меня. Ветер донес до нас звуки беспорядочной стрельбы. Мы приближались к Поневилю. ферма Сладкое Яблоко все еще была на достаточном расстоянии, но в мертвой тишине пустоши звук далекого боя разносился на многие километры. Леватремидис скрипнуло. Там много стреляют. Автоматические гранатометы, отметил Стилхус, вроде моего. Несколько штук. Меня затрясло, когда в воображении начали складываться картины того, что могло случиться. Они ведь не будут использовать такое тяжелое оружие внутри стойла, верно? Но если это так, то что же там происходит? Внезапно я представила, как всех пони стоило два. Согнали к ближайшей роще зараженных яблонь, выстрелили колонны и расстреляли из гранатометов. Ради дикого удовольствия, чтобы посмотреть, как их тела разрывают на куски. Я застонала. На моих глазах появились слезы. Я пыталась забыть предоставленную картину, конечно. Даже эти чудовища не будут столь жестоки, столь кровожадны. Они все-таки собратья стилхуза. Они рейдеры, да? Монстры! Пошипела рядом со мной Вельвет. — Думаю, ты права, — ответила Каламити, заставив меня вздрогнуть. — Не надо, пожалуйста. Это не должно быть так, как я представляла. Это просто не может быть. Пожары красного глаза гонят кучу тварей в сторону Паневиля. Видать, парочка их добралась и до фермы сладкое яблоко. Наступила глубочайшая, темнейшая часть ночи. Это время носило свое особое название, которого я не помнила. Время, когда тьма окутывает все вокруг и не дает заснуть, когда бремя всех твоих бед и ошибок начинает давить особенно сильно, а чудовища из дальних уголков твоего разума начинают скрестись под дверью. Вельвет Ремеди встала и принялась рыться в припасах, сложенных на задней площадке Небесного Бандита, вещах, которые мы собирались продать потом. или припрятать в надежном месте на узловой станции r 7 но не хотели постоянно носить на себе или в сумках. Было там и все оружие, которое Каламити смог собрать с тех пони, которых Стерн привела, чтобы напасть на моих друзей в башне в Филидельфии. И я начала перезаряжать свое. Выбирать особо не приходилось. Малый макинтош, возможно, был достаточно мощным, чтобы пробить броню стальных рейнджеров, если найти уязвимое место. И еще у меня была... Обойма бронебойных патронов к снайперской винтовке. Только к зебринской винтовке имелось достаточно бронебойных благодаря каравану, на котором мы с Каламити наткнулись возле Филадельфии, и благодаря боеприпасам, которые Каламити смог освободить из рабства Стерн. Я поднесла к себе зебринскую винтовку и осмотрела ее. Ярость вновь закипела во мне, вытесняя немую боль. Один раз я уже смогла отгородиться от ярости, стараясь оставаться, как минимум, Здравомыслящий и не позволив ей замутить мой разум. Действительно ли я хотела использовать винтовку зебр против остальных рейнджеров? С одной стороны, они были моими врагами и заслуживали своей участи. И эта винтовка была лучшим оружием для того, чтобы разбираться с ними. Но заклинание в этой винтовке оно не просто позволяло пулям пробивать броню. Я видела, что бывает с пони, который сгорает заживо внутри своих доспехов, и эта картина до сих пор. Наводила на меня ужас. Была ли ей вправду готова поступить с ними, как Спайк? — Что это над тебе надето? — ахнула Ксенит. Вильветри Меди вежливо ответила. — Мы собираемся биться против действительно опасных противников. Насколько было бы глупо я, реши пойти туда, не надев брони. Это лучшее, что у меня имеется. Вильветри Меди была одета в броню легиона Зебр. Если, конечно, ее не хочешь надеть ты, мягко сказала Вельвет. Думаю, у тебя больше прав носить ее, чем у меня. Ксенит задумалась на мгновение, взглянув на Стелхуза. Нет, мой дом здесь, в Эквестрии. Аж конские ж яблоки! вздрогнув, проворчал Каламити и тут же спросил громче. Вельвет, Литл Пип, я тут спросить хотел. Не, вы, конечно, отказывайтесь из неохота. «Знаю, что прошу больше, чем надо было бы, но...» Он умолк на мгновение и продолжил уже настойчивый. «Но раз мы собираемся на большую драку, едут припаску и чего неподалеку, и оно нам бы очень пригодилось. Это отнимет у нас минут пятнадцать, не больше, обещаю!» Ну в эти пятнадцать минут рейнджеры могут как раз убивать ваших родичей!» Я почувствовал, как секунды утекали каплями крови. На пятнадцать минут дольше... когда мы и так уже были в пути слишком долго. Я не могла думать об этом. — Нет, — резко ответила я, — мы не можем дать ему минуты, не говоря уж о пятнадцати. Я сделал глубокий вдох. — Но если ты думаешь, что это поможет, высади нас у стойл и лети куда хочешь. Догонишь потом. — Нет, — мешалась Вильвет, разделяться сейчас — плохая идея. Я не хочу, чтобы Каламити бродил по стойл в поисках нас. Мы пойдем все вместе. Она была права. Мое предложение было не из лучших. — Давай, Каламити, — продолжила она. — Мы и так потеряли много часов, пока летели сюда. Если пятнадцать минут настолько важны в этом деле, значит, мы уже давно опоздали. Я знаю, ты даже не заговорил бы об этом, если бы не считал, что это по-настоящему может помочь. И если это действительно сослужит пользу и позволит нам остаться в живых, то оно стоит этих пятнадцати минут. Каламити расправил крылья, ложась на другой курс. Ферма «Сладкое яблоко» показалась на горизонте, покатые холмы и поросшие чахлыми деревьями с зараженными плодами на ветках и старый амбар, который все еще стоял на удивление невредимым. Вы не можете использовать амбар до следующей весны. Я внезапно подумала, что Эппел Блум снесла старый амбар, когда нужно было копать котлован для стойла-2, и отстроила его снова. Когда стойлтек что-то строит, это строится на века. Воздух блестел огнями. Казалось, кусок звездного неба спустился сверху сквозь облака и приземлился посреди фермы. Рой злобных звезд. Вспышки выстрелов плясали на земле вокруг него. Ксенит резко вдохнула. Нет! Что это? У зебры глаза округлились от ужаса. Звездное отродье! То, с чем сражались стальные рейнджеры, было кошмаром, сошедшим со страниц зебринских легенд. Существом с темной стороны Луны, пришедшим в наш мир тысячелетия назад подарком от далеких звезд. Оно было огромным, но почти невидимым сгустком сверкающих живых созвездий света, которые, казалось, обтекали его. Я включил локатор лужушки на макушке, но когда компас вспыхнул россыпью точек на земле, большинство из которых были враждебно красными, не смог засечь то, с чем они все сражались. Детектор показывал, что там не было ничего. Стрельба, приведенных в боевую готовность стальных рейнджеров, разлилась по воздуху, и звездное небо оборонялось, дробя их или отправляя в полет. Взорвались реактивные гранаты, обдавая создание огнем достаточно долго, чтобы можно было разглядеть очертания. Я почувствовала мягкое утешение, когда заметила, что его форма была неясно похожа на пони с головой, телом и четырьмя ногами. Необъяснимый жуткий рев раздался через окутанные облаками небеса, как будто космос кричал в ярости. Моей первой мыслью было желание помочь. Я хотел бежать к ним на помощь. Потребовалось еще мгновение, чтобы вспомнить, что пони внизу были врагами. Но ведь не все, судя по моему луму, разве этого недостаточно? — Мы должны им помочь, — решительно сказал Стил Хувс, озвучив мои мысли. — Ты хотела дипломатии? С этого мы и начнем. — Не можете же вы думать о том, чтобы победить звездное отродье! — изумленно ахнула Ксенит. — Каким нужно быть идиотом, чтобы даже пробовать? Единственная надежда — это сбежать и спрятаться. — Ты с нами знакома? — спросил Стилхус. И после этих слов я поняла, что он сделал свой выбор. Смена маршрута была отменена. Каламиди летел к Амбару и направлял нас прямо в бурю. Бум-бум-бум-бум-бум! Стил Хуф стоял на крыше небесного бандита. Его автоматический гранатомет отправил гранату за гранатой в практически невидимого монстра, а Каламити тем временем зашел на следующий круг. Пегас делал все возможное, чтобы подлететь как можно ближе, не зайдя при этом в зону поражения Звездного Отродья. Непростое дельце, учитывая, что тварь-то почти невидима. Стальные рейнджеры были почти сокрушены. На земле лежало около дюжины трупов в искореженной броне. Что было далеко от количества сил, которые, по оценкам стилхуза, были посланы в стойлы. Я смогла разглядеть еще троих по тусклому цвету их лумов и по сверкающим вспышкам выстрелов от оружия. Один из рейнджеров выпустил пару ракет, которые взорвались, ударившись о прозрачную шкуру монстра. Звездное отродье приняло ответные меры, выпустив невидимый придаток, встретившийся с бронированным рыцарем с отвратительным хрустом. Пони подбросила воздух прямо на нас. Каламити с криком «Еха!», ловко вернулся. Я увидела, что тот пони был уже мертв, пролетев мимо. Его броню так искорежило и скрутило, что было бы чудом, если его труп внутри остался вообще единым целым. Паерлайт пролетел мимо нас, поливая существо огнем и поджигая часть его спины, но охвативший монстр огонь быстро затух. Я сосредоточилась, пытаясь обернуть все чудовище в магическое поле. У меня не было никакого намерения перемещать его, Но благодаря полю возникшему на его краях, мы могли видеть все существо целиком. Оно было намного больше, чем я предполагала, но по крайней мере теперь мы могли избежать столкновения с ним. Вильветри Меди отправила свое анестезирующее заклинание в космическое чудовище и попала ему прямо в голову. Монстр на пару секунд пришел в замешательство, затем издал еще один внеземной рев. «Твою же, он слишком велик!» — Ему наше оружие, что слону дробина! — воскликнул Каламити. — Я же вам говорила! — с досады сказал Ксенит. — Вам не удастся убить свёстное отродье. Вам еще повезло, что это детеныш. Взрослая особь весь поневиль была разрушила, даже не заметив. — Это только детеныш? удивленно спросила я, когда чудовище отступил назад, проломив амбар. — Последнее здание, оставшееся на ферме сладкое яблоко... Амбар, переживший апокалипсис и две сотни лет запустения, с грохотом развалился. Почему-то мне было больно смотреть, как амбар, в котором я наблюдала за Джек и ее друзьями в счастливом и солнечном прошлом, был стерт с лица земли неосторожным движением звездного отродья. — Литл Пип, продолжай его подсвечивать! — приказал Стелхус, когда мое магическое поле начало тускнеть. — Каламити, разверни нас перед этой тварью и держи высоту. Вельвет, готовь заклинание и жди моего сигнала! — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — сказал Каламити, подтягивая Небесный бандит прямо к морде чудовища. — Вельвет, давай! Вельвет и Миди сосредоточилась, выпуская маленький сгусток магии в голову твари. Та была снова оглушена на мгновение магией, которой хватило бы, чтобы полностью обездвижить адскую гончу более чем на час. Полоса дыма вырвалась с крыши небесного бандита, то был Стилхофс, выпустивший ракету. Я видела, как та прошила мое магическое свечение и вонзилась... в прозрачную звездатую голову. Звездное отродье спустило громоподобный рев, сбивший нас с небес. Каламити попытался восстановить над ситуации прежде, чем мы упадем в зараженный яблоневый сад. Секунду спустя послышался взрыв аркета, сопровождаемый звуком рующегося мяса. Мы врезали в землю пару секунд ранее тело звездного отродья. Меня подбросило сильным треском, я ударил со скамейки и металлические стены. Сплески боли разошлись по моему телу. Небесный бандит перевернулся, подмяв несколько деревьев, прежде чем остановиться. Каламити безжизненно обвис в упряжи. Вельветри меди стонало, лежа среди разбросанного снаряжения. Я не видела, куда забросил стилхуза или ксенит. Мой пипбак бешено щелкал. Я почувствовала тепкую липкость, покрывавшую мою гриву. Я приподняла копыта. Такое мельчайшее движение принесло за собой головокружительную боль и ослепительные вспышки перед глазами. а потом темноту. Яркий луч света из шлема стилхоза нашел меня. Ксенит скакала рядом, выглядит до омерзения целой невредимой. Она, как я потом узнала, выскочила из окна, когда мы падали, сгруппировалась и перекатилась при приземлении, благодаря чему я осталась целой, разве что гриву растрепала. — Все... Все пони в порядке? — спросила я слабым голосом. — Лучше некуда. — ответил Стилхуфс. — Судя по тому, как щелкал от радиации мой пип он явно не врал. — Ты пролетел через дерево, — возразила Ксенит. — У тебя должна быть сломана спина. — Контерлотского гуля просто так назад в могилу не загонишь, — ответил стилхус Я почувствовала, с каким удовольствием он смотрел, как у Ксенит в ужасе перехватило дыхание и как-то отшатнулась от него. — Да. — Мы такие, — слабо улыбнулся я, — удивляем на каждом шагу. — Я повернулся к Силхузу. Как тебе удалось убить Звёздные Отроди? — Это было невероятно! — Я уже один раз видел медведицу еще на войне, — ответил Силхуз. Судя по силуэту, который ты высветила, монстры, в которых они превратились, физически не слишком отличались, просто чуть более опаснее и трудно различимые. Вот я и выстрелил туда, где у медведицы должен был быть глаз. Просто понадеялся, что это сработает. Каламити спустил тяжкий стон. Очнувшись вещачими вверх тормашками в упряжу пассажирского фургона, он замахал ногами, словно в надежде перевернуть его обратно. Это явно не помогало. — Дай-ка я помогу! — крикнул я ему, и магия расстегнула упряжь. Каламити шлепнулся на спину и сдав глухой стук. — Уф! Вельвет Ремеди выкарабкался из фургона, вытягивая за собой все наши медикаменты. Я подумала, что наш багаж при падении могло разбросать по зараженной роще на сотни метров вокруг. Но это было задачей на утро. Сначала нужно было пережить остаток ночи. Со мной, по крайней мере, осталось оружие. «Пони, подойдите ко мне, пожалуйста. Да, и зебра тоже», — мягко сказала Вельвет, сбрасывая с себя сидельные сумки. «Медпони сейчас подлатает вас». Перед тем, как мы пойдем дальше, и постарается не думать, что залечивать рано еще до того, как вошли в дверь стояла, это плохой знак. Стоять, пони! раздался голос откуда-то из темноты. Свет от двух нашлемных прожекторов пригвозил нашу группу к месту. Два стальных рейнджера, переживших бой со звездным отродьем, двигались к нам с оружием наготове, а огоньки работающих лумов ясно давали знать, что заклинания прицеливания уже наведены на нас. Ого! Раздался милый голос кобылки из-под вторых доспехов. — Смотрите, это же старейшина Стилхуфс! — Звездный паладин, Стилхуфс! — поспешно поправил второй голос. — Держите его на мушке, рыцарь Строуберри! Тот второй повернулся к нашему гулю. — У нас особое распоряжение отправить вас обратно. Вы не можете вмешиваться в эту операцию! — Это было потрясно, Стилхуфс, сэр! — затаряторил младший рыцарь, отключив лум. Как вам удалось убить эту тварь? «Рыцар-лимонейт!» — закричал на нее старший рейнджер. «Включите обратно лумы, держите их на прицеле!» «Вы понимаете, на какое стойло напали?» — медленно спросил Стил Хувс. это стоило стойло-два!» Стоило, построено, чтобы сохранить семью Эппл и жителей Панивиля. Это ферма семьи Эппл». Вон тот амбар был местом, где выросла сама Эпплджек, кобыла Министерства военных технологий. Это стоило дом для ее родственников. Вы напали на семью кобылы Министерства военных технологий. Это вам следует уйти отсюда. Уйти с позором! У нас приказ. Так же, как и у вас, между прочим. Вы не можете мной командовать, Паладин. И старейшина Блюбери Сейбер тоже не может. И даже если бы и командовали... Эти приказы ошибочны. Вся эта операция — позор. И каждый, кто в нее ввязался, позорит имя и честь стальных рейнджеров. Приказы, которые я передаю, идут от самого старейшины Каттаччиза. Вы обязаны покинуть немедленно территорию вместе со своими дружками-дикарями. Паладин обернулся к рыцарю, стоящей рядом. — А вы включите уже лум и прицельтесь. Это приказ. — Сэр? — нерешительно прошептала Строуберри Ламонейд. — Старе... Звездный Паладин Стилхов справ. Эта операция неправильна, ошибочно. Паладин развернулся к рыцую, и теперь легкий пулемет на его спине нацелился уже на нее. — Включите лумы, держите их на прицеле, иначе еще до захода солнца будете отвечать перед трибуналом за неподчинение. Я ясный выра... — Бах! Паладин упал. Две пули проделали черные пустоты в его шлеме. Рыцарь Строубери испуганно отскочила. Остальные уставились на Каламете. — Чё? Я дал шанс вашей дипломатии. Да только вот он что то не особо хотел разобраться по-хорошему. Конец первой части.